Кухарка особого назначения. Уши горели. Нет, меня никто за них не трепал, хотя Катина и рвалась устроить мне встряску. артурию шепотом наглядно разъяснил мне отличие пункта 55 от 69. И пообещал, когда закончится мой основной договор, подробно покажет, почему эти два пункта такие особенные. Начала думать, как сподвигнуть Тамару на продление ее договора. Но коллега была далеко, а члены моей группы вот они рядом. Сопяты очень внимательно меня рассматривают. крас вкрадчиво предложил. — А теперь можем пустить вперед боевую ведьму. Пусть ренегатам тоже сюрпризы устраивает. За что мы одни страдаем? — Мы все еще в двойном мире, — задумчиво сказал Артурио, сверившись с Тимом. — Но в другой точке. Здесь ренегаты только начали захватывать сознание жителей. «Накопители ворованной энергии в домах знати. Нам нужно два, чтобы вернуть перемещатель в прежнее положение». «Граб награбленное, воруй сворованное. «Отличная у меня команда». Додумать мысль мне не дали. «Делимся на группы», – скомандовал Арторио. «Наименее заметными будут семейные пары, которые устраиваются на работу в богатые дома. Тима, ты с Красом». Старая дева с иголкой с готовностью кивнула, ухмыляясь по мрачневшему амбалу. «Не удивлюсь, если он не вернется с задания, просто мигрирует подальше от постоянных тычков острыми иглами». «Котина, ты идешь с Тимом!» — невозмутимо продолжил босс. «А Дарью, как самую неопытную и потому опасную, беру на себя!» «Какой героический начальник! Даже не знаю, как реагировать на подобного супруга, даже временного!» Сразу орать от ужаса или потом порыдать. Не стесняясь окружающих, Артурио начал срывать с меня доспехи. От неожиданности отшатнулась, придерживая разваливающиеся тесенки защиты. «Снять доспехи!» — приказал начальник. «Вряд ли нас возьмут на должность скромных садовников, если ты будешь в виде девы-воительницы». «Ты же одним верхом заколоть сможешь, даже без оружия!» — заметил Красс. С видом Эксперта подхватывая передний доспех, изуродованный Арторио, и накалывая на него стену пещеры. Рукоделие босса явно не оценили по достоинству. «Выходим подвое», — снова приказал Артурио, вцепившись в мое запястье. «Пара, которая найдет накопители первым, подает условный сигнал». «Специально для боевой ведьмы. Нужно сжечь жертву на костре из хвои», — поучительно сказал Тим. На огонек подтянутся другие члены команды. Конечно, перед этим нужен сигнал срочного сбора. — На который сбегутся все местные жители? Запах от огонька тоже будет соответствующий? — сказала я, представив аромат жертвы, перемешанный с хвоей. Но тут же хищно осмотрела Артурию. Наверняка успеет меня взбесить и отлично подойдет на роль жертвы. Если, конечно, не опередит меня. — Я сделаю куклы на вас всех! — С готовностью оповестила Тима. «Когда почувствуете покалывание в голове, значит, мы с Красом справились и ждем вас». Артурио молча отобрал у нее мешок с заготовками кукол и вручил его Красу на хранение. «Если у меня хотя бы кольнет где-нибудь, то считай свой отпуск уже состоявшимся», предупредил он и повернулся к Тиму. «И не вздумай развести костер». «Вообще новичков принято разыгрывать в первый день принятия в команду». Вдруг возмутился Крас. «Как мне посвящение устраивать, так в отдел кадров закинули. Сказали, что там спецоперация. Кто-то из крыс, крыс крысит офисные значки и отдает ренегатам, как гуманитарную помощь. Я поверил. Я потом полгода стеснялся зайти, чтобы отпуск оформить. У крыс не только лапки легко ломаются, еще и память отменная. Всем отделам мне дружно в долину вулкана в путевку оформили». Вместо курортного мира. Это после того, как я успешно внедрился в отдел и ломал ноги на каблуках целый день. «Крас, мы тебе давно хотели сказать, что крыса из тебя получилась так себе», — помолчав призналась скотина. «Думали, ты и сам догадался, что накладные уши и хвост — не самая лучшая маскировка. Да и сами кадровички сначала согласились нам подыграть, но ты психанул и сломал начальнице лапу, когда она тянула за печеньем». Артурио, не выпуская мои руки, следил за действиями Тима, который и в пещере начал вытягивать из пространства бешено крутящиеся искры. Остальные члены команды бдили за мной, чтобы не тянуло руки куда не следует. — До открытия врат три секунды, — будничным голосом сказал Тим и начал обратный отчет, бережно ловя искры и размещая их на стене пещеры. Яркий свет, разлившийся после уютного полумрака, Ударил по глазам, заставив зажмуриться. Врата проявились неохотно, но открылись резко. Мы с Артурио вышли первыми. Лес как лес, обычный, смешанный. Воздух тут был наполнен медовым ароматом, будто очень близко располагался луг. Если бы Артурио не потащил уверенно вперед, то я бы стояла и вдыхала ароматы свежей природы долго. «Крас, если ты съешь эти ягоды, то у тебя будет очень быстрое пищеварение!» Раздался позади недовольный голос Тимы. «А нам, скорее всего, придется спать в одной комнате!» Я оглянулась. Ведьма Вуду, крайне возмущенная, висела на плече у амбала, который долго не думал, сгребал черные ягоды с кустарника, хорошего в изобилии вокруг нас, и с аппетитом их жевал. На слова своей временной пары, отреагировал только довольным хрюканием и сгребанием новой порции вкусняшки с кустарника. Тима с видом оскорбленной интеллигенции болтала ногами, пытаясь дотянуться до своего мешка, который был у Краса в железной хватке. — Давай мне, Краса, себе забирай Тима, — ответила недовольно Катина. — Он меня уже утомил своим занудством. — Можно я заберу Тима? — задыхаясь, спросила я, умудрившись снова ненадолго обернуться. «Лучше поскучаю, чем буду сдавать кросс на каблуках по лесу». «Мужьями не меняться до конца операции!» — ревкнул наш руководитель, но скорость сбросил. «После получения накопителей срочный сбор по обычному. Обычному Тим и Тима сигналу. Если все пойдет хорошо, то через месяц приступим к основному заданию». «Это если пойдет хорошо?» — уточнила Катина. «Я не готовилась к такой долгой командировке». И не взяла ничего из косметики. Да я тут в реликтового яйце превращусь, пока изображаю местную деревенщину. Буду такой же заросший и терпко пахнущей. А что не так?» Не понял Крас, который тоже не захватил ничего из любимой косметики, но расстраиваться из-за этого не спешил. «Для тебя ничего», — не спорила Тима. «Ты постоянно заросший и воняешь, будто готов внедриться в стаю тех же самых Йети». Крас, немного подумав, обратился к Артурию. «Босс, а женами тоже нельзя меняться? А то слишком уж кукольница разговорчивая, невоспитанная, в общем». Артурио раздраженно развернулся к команде. Я послушно болталась рядом, все равно руку как в тиски зажали. Бойцы прекратили начинающуюся свару и, выпрямившись преданными глазами, смотрели на начальника. «Если немедленно не прекратить, то наша команда сократится на четырех своих болтливых членов уже через пять минут», — холодно сказал босс. Крас посчитал что-то на мощных пальцах, остальным нехитрая арифметика была понятна без вычислений. Решив, что запугал всех достаточно, Артурио повернулся и снова целенаправленно пошел через лес, который закончился достаточно быстро. Тим, стоя рядом с нами на высокой опушке, кинул равнодушный взгляд на городок средневекового вида и протянул руки вперед. Артурио, подхватив красные искры, сыплющиеся из рук нашего трудовика, аккуратно расположил у каждого из отряда на плече. Стряхивать с воплем не стало, чтобы не выглядеть истеричкой, да и не думаю, что босс стал бы таким оригинальным способом избавляться от команды до начала операции. Хотя, когда красная искра начала действовать, подумала, что зрение увернулось. Сама идея быстрого переодевания была отличной, но не без недостатков. Когда я поняла, что в коконе, который создала искра, окутавшая меня и оставившая на виду только голову, начался процесс растворения моего бежевого платья, порядком уже потерявшего вид, запаниковала. Остальные приняли процедуру спокойно и привычно, как будто оказались в кабинке для переодеваний на пляже. Но это были вовсе не кабинки. И понимание, что в данный момент в снопе искр совсем рядом точно так же растворилась одежда всех членов команды. Крас с довольным вздухом полез чесаться куда-то в труднодоступное место. Это было заметно по колыханию кокона и едва не разорвавшему связь искр. Стой, спокойно! возмутился Тим, заметив незапланированное шевеление. Пока тебе снова руку к ширинке не пришили. Услышав такое заявление, я замерла руки стараясь держать подальше от тела. «Опять упакуют в ерунду без завязок», — упрямо сказал Крас, не прекращая невозмутимо скрести ногтями все доступные места. «И работы загрузят так, что даже почесаться будет некогда». У Артурио был скучающий вид аристократа, которого одевает камердинер. Он приподнял руки над верхним краем кокона, который уже шустро соорудил ему серую рубаху. Я опустила глаза вниз проверить, не вернули ли мне хоть какую-то одежду. И застала самое начало. Когда из нитей прямо на мне соткались широкие панталоны и тонкая кофточка, стало немного легче. Но это чувство быстро ушло, резво появившийся корсет в прямом смысле выдохнуть не дал. Поэтому синее платье с широкой юбкой я не оценила по достоинству, пытаясь снова научиться дышать. И до часа отца тело стало... В самых непредсказуемых местах. Здесь опытный крас оказался прав. Снарядом не повезло только женской половине команды. Дамы злобно одергивали корсеты, надеясь вдохнуть хоть немного воздуха. Мужчинам было легко и комфортно в просторных рубахах и брюках. Крас воспользовался удобством одежды, продолжив с упоением чесаться. Такое впечатление, что костюмы нам шили в комплекте с блохами для пущей средневековой достоверности. «А можно переодеться в мужчину?» — с надеждой спросила я, оглядывая удобно одетого краса. «Пол до конца операции тоже не меняем», — отказал в простой просьбе строгий начальник. Хотя так далеко мои желания заиметь просторную рубашку не простирались. «Думаю, роли понятны», — сказал Артурио, по привычке запахнувшись в рубаху, как в плащ. «Крас конюх». «А чего это?» — возмутился Амбал, не прекращая скрестись ногтями. Хоть бы раз дали что-то приличное. Например, дегустатор вина. Я бы аристократика быстро вывел на разговор о накопителях. Катина горничная, Тим садовник, Тима портниха, Дарья кухарка, а я повар. С корговоркой проговорил Артурио, не обращая внимания на обиженно сопевшего амбала. Если основная цель операции отравить ренегатов, то назначение вполне логичное. Роль повара подходила Артурио со скрипом. Его прищуренные холодные глаза убивают аппетит напрочь. Да и я могу порадовать будущих работодателей только плохо прожаренной яичницей. Месяц такой готовки вполне сойдет за отличную пытку. Очень захотелось поменяться местами с красом. Люблю лошадок. А накопители пусть ищут более опытные члены команды. Но предлагать Артурию подобную рокировку не посмело. Уже подсунула ему в приемную волосатую демоницу, по совместительству детского психолога в качестве секретарши. Небритого амбала в роли супруги, даже временной, босс воспримет куда более нервно. Входя в город, ожидала увидеть кровожадно настроенную толпу сущности с горящими глазами. Но если кто и был здесь злобный, так это Артурио. Подтянув к себе за широкий ворот местного жителя, начальник что-то прорычал ему на ухо. Тот, вытаращив глаза, ткнул пальцем в сторону самого высокого дома. — Бест на обаяние в этом демоне, — задумчиво сказала Катина. Ему всегда все быстро рассказывают. Артурию задумчиво накрутил ворот одежды, допрашиваемого потуже, и тут совсем безнадежно трепухнувшись, еле слышно ему что-то сказал. Странно, за того никто не заступался. Прохожие отводили глаза и ускоряли шаг. Никто не спешил вызвать стражей или кто у них еще в качестве полиции. Возня в подворотне отвлекла мое внимание от начальника. Присмотревшись в полумрак, я молча начала дергать катину за рукав, попутно кое-что вспоминая. Одна моя знакомая купила квартиру в уютном районе, не зная, что поблизости есть цементный заводик. Этот незначительный факт риэлтор от нее решила скрыть, чтобы не омрачать радость от покупки. Уже через год знакомая мрачно сообщила, что записалась на прием к сити-менеджеру, который подписал разрешение на строительство завода так близко к жилым домам, чтобы наглядно продемонстрировать последствия такого решения, выкошлев ему на стол немного цемента. Но рядом с источником какой гадости нужно жить, чтобы натужно выдавливать из себя черную маслянистую слизь. За этим интимным занятием я и застала дюжего мужика, болезненного вида, прислонившегося к стенке дома. Катина, по По-моему, там кому-то плохо», — сказала я, сильно преуменьшая. Судя по хрипам, мужик собрался отдавать концы. «Нужно помочь». И только я решительно шагнула в сторону несчастного больного, как Катина дернула меня за спину, причем к красу. Тот, не глядя, передал меня назад. Не успела я ухнуть, как оказалось возле Тимы, вцепившейся мне в руку не хуже Артурио. Катина, крас и Тим споры направились в сторону подворотни так уверенно, будто были медиками со стажем. Я даже восхитилась готовностью оказать первую помощь несчастному, какую бы мерзкую гадость он не выплевывал. Вот только спасаемый радоваться помощи не спешил. Наоборот, вскочив, начал заталкивать так старательно выдавленную слизь под рубаху, рыча на приближающуюся команду. «Какой строптивый больной!» «Зачем бросаться в тех, кто спешит на помощь камнями?» Красный деликатничал быстро, отправил ответку. В виде здоровенного кулака, прилетевшего в лоб мужику. Катина, пошарив у упавшего за пазухой, вытащила извивающийся черный сгусток и передала его Тиму. После чего, синхронно повернувшись, команда вернулась на исходное место, оставив еще более пострадавшего мужика мирно лежать на холодной земле. «Это нормально?» – поразилась я. «Вы собираетесь его так оставить?» Катина согласно кивнула. «Точно. Крас наше боевая права. Надо бы ему горло перерезать». Вот...», «Вот пусть она идет и режет, раз такая кровожадная», — проворчал Амбал. «Не буду я рубашку кровью поганить». «Ну да чего у меня коллеги добрые. Прямо дружь по телу. Еще и мурашки побежали, а артурию подошедшего, как обычно, незаметно, но вставшего очень близко от меня». «Босс, боевая ведьма обнаружила подселенца. Сейчас просто упрашивает, чтобы ей дали ему горло перерезать». Похвалил меня раз «Может, разрешите в качестве исключения? Пусть ей первая операция запомнится надолго». «Кого я обнаружила?» Резко расхотелось помогать неизвестному мужику, который к тому же способен плеваться черной слизью. Ее и продемонстрировал начальнику Тим, успевший завязать пакость в узелок из ткани артурию одобрительно кивнул. «Нет времени», — отказал он, и я только облегченно вздохнула. «До темноты, пока жители заторможены, нужно найти подходящий дом и начать поиски. А до заката осталось два часа. В доме герцога Трарского как раз идет набор штата-прислуги. Видимо, предыдущих уже выпили. Идем». И решительно зашагал впереди. Я начала присматриваться к прохожим. «А почему они такие?» как зомби на выпасе шепотом спросила я у Катины, отшатываясь от молодой женщины со стеклянными глазами идущей мимо нас пошатывающейся походкой подселенцы внедряются и днем они не опасны пояснила маг в полный голос и для демонстрации дала щелбан проходившему мимо парню тот даже не обратил на это внимания в первый период внедрения пока психика затухает люди начинают ходить как неразумное стадо Но вечером ренегаты проснутся, и тогда уже нужно быть очень аккуратным. А тут мужик из подворотни задала я мучающий меня вопрос. «Поставщик той самой энергии насобирал за день», — ответила Катина, — «у людей, которым не хватило подселенца. Я, кстати, видела твою энергию, которую у тебя тут Петенька наворовал. Хорошая такая, золотистая. Он ее в пенал складировал, и Краса пытался ей атаковать. Не вышло». То, что Петенька мастерски мои нервы на свой кулак наматывал, я знала. Его мама с умилением за этим наблюдала. Но то, что при этом энергию подсасывал, было неприятным открытием. Теперь хотя бы стало понятно, почему после коррекционной работы ей была настолько вымотана. И почему Тамара всеми силами увиливала от встреч с милой семейкой. В школе вовремя остановили подселенца. Это сильный ренегат. Уже начал подкачку энергии, чтобы вызвать еще подмогу. «Так кто такие эти твари?» — не выдержала я, спросив так громко, что на меня оглянулись даже заторможенные жители двойного мира. «Демоны, проигравшие в битве между нашими мирами много столетий назад и лишенные своих тел. Теперь они ищут новые, захватывая таким способом все новые миры. Их миллионы. Наша команда, соответственно, этого не допускает». Ответила Катина, разворачивая в другую сторону любопытствующую физиономию почтенной дамы, у которой изо рта торчал синий энергетический хвостик. Та послушно пошла и остановилась у дальней стены дома, чтобы натужно его выкашлять в подставленную ладонь Тимы. Гадость перекочевала в холщовую сумку, до сих пор находившуюся на попечении украса. Я только прикрыла глаза рукой и начала припоминать пункты нового контракта. Так быстро мной подписанного. Перекочевала поближе к Артурио. «Шеф, напомните, у меня в договоре есть хотя бы намек на то, как можно раньше времени его разорвать». Начальник с готовностью обернулся. Зря он улыбнулся. От его оскала я сама чуть нервно не выкошляла что-нибудь на землю. Повезло мне с боссом. Мало кто с такой радостью будет просвещать сотрудников. Выслушав предложенные варианты, Как могу компенсировать раннее расставание с командой, я поняла, что гардеробчик, заботливо мной закупаемый в специальных магазинах, не дотягивает до высоты фантазий Артурио. Хотя некоторые моменты запомнила и решила, что лучше буду радовать своей яичнице ренегатов до конца операции. Дом аристократа, по полученным сведениям, захваченного ренегатами плотно и давно, был высоким, как замок. И наша команда, прошествовавшая через черный ход на кухню, вполне вписалась в его обстановку. Если не принимать во внимание, что толпы людей здесь не было. Только один заторможенный, пытающийся через постоянный ступор приготовить что-нибудь в камине. Похоже, с едой у ренегатов были проблемы. Подселенцы, угнетая личность людей, плохо справлялись с их обычными обязанностями. А человеческие тела хотели питаться нежелательно не горелой куриной лапкой, которую старательно проворачивал непослушными руками подселенец. «Друг, готовся размещать нового конюха!» – радостно провозгласил Крас. Артурио пошел куда-то дальше, оставив его за главного. Человек медленно повернул голову. «У нас нет конюшни», – задумчиво сказал он, вытаскивая куриную лапу из огня и принюхиваясь к ней. Видимо, смутно начал подозревать, что перед ним далеко не деликатес. «Зато конюх теперь есть», — поставил его перед фактом Красс и обратился к нам. «Располагаемся, ищем накопителя и уходим». «Так операция же на месяц рассчитана», — уточнила я, припомнив сроки, озвученные не так давно. «Торчать нам тут месяц», — согласился Тим, — пока энергетические линии не сомкнутся снова. А накопители искать не так долго, надеюсь. Не будем мешать команде новичков, которые здесь появятся завтра, на практику. Мысленно представила свой план работы на месяц в школе. Не дождутся пятиклашки тестирования на адаптацию. И девятиклассники, похоже, пролетают мимо профориентации. Школьный психолог в ближайший месяц плотно занята. Яичницу демонам готовит, а ее напарница в параллельном мире — Дегустирует коньяк из заначки отсутствующего начальника. Захотелось самой себе вызвать психиатрическую неотложку. Настроение совсем испортилось, да и спать не перехотелось Совсем наоборот. Огляделась в поисках хотя бы дивана. Если не посплю хотя бы час, упаду прямо в камин на радость демону, готовящему горелые куриные лапы. Какое-никакое разнообразие в меню. Толкнув небольшую дверцу, с удовольствием увидела коморку с кроватью. Катина, посмотрев на меня, только закатила глаза, но махнула рукой. Видимо, срочное присутствие боевой меня на кухне не требовалось. В коморке была скрипучая кровать. Это я выяснила, когда падала в нее лицом и брезгливо стряхивала старые простыни на пол. Наличие блох в матраце проверим опытным путем и, закрыв глаза, приготовилась долго и со вкусом спать, без присутствия Артурио в личном пространстве. Мой отличный план был бы выполнен незамедлительно, если бы не странное шуршание в комнате. Блох я бы с трудом напотерпела, но крыс я готова была адекватно воспринимать только на маникюренных. Сомневаюсь, что в этом мире они были настолько цивилизованы, что могут ходить на каблуках, поэтому пришлось открыть глаза и вглядеться в полумрак. Лучше бы это были крысы. Я попала не в коморку. За дырявой занавеской виделось очень даже большое помещение, в которое за какой-то надобностью и поставили кровать. На каменном полу полукругом стояли стулья с высокими спинками. На них неподвижно сидели люди. Быстро их пересчитала. Девять. Десятый стул стоял пустой, между дамой в шелковом платье и мужиком в кровавом кожаном фартуке. «Десятая сестра прибыла», — прошелестел сухой голос дамы. «Присаживайся». «Мы вас ждали, мы вам рады», — пролетело в голове жизнерадостное приветствие, которое я обычно произносила на тренингах опоздавшим. Не знаю, насколько мне здесь были рады, но возражать не осмелилась. Трудно спорить с людьми, которые скалятся пустой улыбкой теребя в руках острые предметы. За моей спиной сам по себе хлопнул засов. Пришлось занять место среди неподвижно сидящих людей. Быстро оглядела собравшихся. Может, мой уставший вид и хорошо вписался в здешний круг зомбиподобных, Но я чувствовала себя гораздо лучше многих, которые не в силах были даже закрыть рот. Припомнила психиатра Олесю с ее голоперидолом. По ее словам, эффект был примерно такой же ждались прибытия хотя бы одного стража!» Неестественно высоким голосом произнесла девушка в простом платье-служанке, сидевшая напротив меня. «Надеюсь, ты поделишься новостями о мире людей. Сколько уже наших подселенцев прибыло?» Чуть не пропустила вопрос, обращенный ко мне. Как раз невоспитанно зевала в лицо даме в платье, просто не могла удержаться. Поделиться могла только отборными ругательствами по поводу того, что не сплю уже вторые сутки. У этого стража хорошая скал, оценила меня дама, и ей изумленно захлопнула рот клацнув зубами. Скоро мы выпьем много энергии. Бесплотным голосом успокоил собравшийся мужик в камзоле и с трудом повернув голову, обратился ко мне. Эти тела уже не могут вставать даже ночью. Мы слишком увлеклись открытием портала. Найди нам тело в городе, которое нас насытит. Мы тебя подпитаем. Члены демонического тренинга с надеждой на меня посмотрели. Им действительно было трудно пошевелить даже пальцем. Да и мне стало сложно поднять руку. Посмотрев вниз, на ладонь обомлело. От ног присутствующих ко мне тянулись длинные черные нити, наматываясь на мой кулак. Когда они закончились... Левая рука была закована в плотную перчатку. — Выбери кого-нибудь потолще, — приказала дама, утомленно откидываясь на стул. — А на десерт блондинку, — сказал мужик в кровавом фартуке, сидевший по левую руку от меня. — Жри, туда тут, капризный маньяк, — отрезала я, поднимаясь и взмахивая рукой в перчатке из энергии. Меня наполняла сила. Я ее чувствовала, как тугую волну, подкидывающую меня наверх. Страх перед сущностями, сидевшими передо мной, исчез. К двери я буквально подлетела, открывая засов, как бумажный, и ворвалась на кухню с черной рукой наперевес. Меня не было всего несколько минут, и члены команды еще не успели разбрестись по дому. «Даша, хорошо, что сама вышла», — обратилась ко мне Катина. «Не время пока спать». Дом превратился в гнездо подселенцев слишком быстро, Тима почувствовала. Но где оно и как найти до темноты накопитель энергии? Нам понадобятся все силы. — Да там они сидят, — сказала я, махнув в сторону коморки. — Пакостить временно не могут, и снимите кто-нибудь с меня эту гадость. Ткнула черной рукой под нос тени, отшатнувшейся от нее, как от ядерного реактора. — Заметь, это никто не выкашлял, сказала я, — хотя от этого не выглядит менее мерзко. Хищно осмотрев присутствующих на кухне, отметила, что лентяями являются все. Даже демон, меланхолично грызущий горелую куриную лапу. Этот вообще симулянт притворяется, что еда слишком жесткая. Мог бы поэнергичнее двигать челюстями. крас у нас кто? Конюх. И лошадей нет? Не оправдание, чтобы стоять без дела. Почему Тима не шьет? Котина игнорирует пыль на камине. Тим не подстригает лужайку перед замком. артурию обед не готовит. Пол под ногами мелко затрясся. И это не меня потряхивало. Землетрясение ощутили все. «Тим, накидывай сеть! Срочная откачка энергии!» Раздался за спиной холодный голос Артурио. Обернувшись к нему, я пропустила момент, когда коварный Тим дунул в мою сторону. Поток воздуха оказался неожиданно мощным, приподняв меня и швырнув в руки начальника. Выгнувшись от болезненной судороги в руке, Я обмякла и, наконец-то, заснула. Начало моей карьеры в отряде Артурио было незадачливым, но бурным. Из плюсов моего магического усыпления было то, что заснула я быстро, но и восстановилась во сне за рекордные сроки. Хотя сначала этого не поняла и пыталась еще немного поспать, натягивая на себя одеяло. Оно сопротивлялось и возмущенно шипело. Приоткрыв глаза, поняла, что тяну на себя рубаху Артурио, И вполне даже успешно. В других условиях он бы не имел совершенно ничего против этого, но стриптиз перед ухмыляющимся Красом и другими заинтересованными членами группы в его планы никак не входил. Не так уж и грязно на кухне, чтобы не положить меня спать, например, на диване в комнате для прислуги, и не настолько я непредсказуема, чтобы держать меня под постоянным контролем, хотя ему виднее. Только отпустил мою руку, как я тут же оказалась на демонической сходке, где меня наградили черной перчаткой из бешеной энергии. Если припомнить, сомнительные дела творила, едва стоило шефу отлучиться. В частности, привела Тамару в офис и щедро предложила ей стать второй секретаршей крозе Мордио. Или единственной? Как-то я в должностях начала путаться. Кстати, о перчатке. Она как раз никуда не делась, по-прежнему обтягивая мою руку но на этот раз странных переполняющих ощущений не было. На ощупь обычный тонкий латекс, только черный. Ага, тот самый, который во всех аптеках на витрине. Всякое было. В подростковом возрасте это изделие надувалось, иногда заполнялось водой и скидывалось с балкона. Весело было. Позднее стало покупать уже для прямого назначения, но до подобного извращения натягивать на руку и так ходить никогда бы не додумалось. — Ты что делаешь? — поинтересовалась скотина, почему-то шепотом, привлекая ко мне внимание. Артурио, на руках у которого я очнулась, замер, будто находился рядом с бомбой, готовой вот-вот рвануть. — Медленно убери руку и не дыши, — тоже шепотом сказал он краешком рта. — Почему? — удивилась я, рывком снимая тонкую резину с руки и отбрасывая в угол. Тима тихонько взвизгнула, отпрыгивая. Да и все остальные как-то напряглись. «Это она сейчас скинула накопитель, и ей за это ничего не было?» Очень тихо уточнил Тим почему-то в пространство. Остальные, даже демон-подселенец, застывший с куриной лапой во рту, синхронно закивали. «То есть мне не показалось, и она правда кинула накопитель в угол?» Не успокаивался Тим. «Его заклинило, может, крас встряхнет?» предложила я, пытаясь разжать окаменевшие руки Артурио, вцепившегося в меня. «Если мы ее обратно в комнату к отправим, она притащит еще один накопитель?» — поинтересовалась скотина, и мне эта идея как-то сразу не понравилась. «Смотря сколько энергии в этом», — ответил ей Тим. «Может, второй даже искать не нужно будет. и Я потом Дарью в лабораторию осмотрю, надо выяснить, почему ее сразу не разорвало» это заявление мне вдвойне не понравилось подозревая что осматривать меня будет увлеченный психученый которому написки подопытной мыши глубоко плевать если они не влияют на ход эксперимента да и новость о том что мне всучили крайне опасную штуку тоже была очень неприятной а можно я просто приготовлю что нибудь поинтересовалась я пока вы выполняете свою миссию тихо мирно Поздно, — ответил артурио пальцы которого, наконец, мне удалось отцепить от своей талии. — Нам надо активировать хотя бы этот накопитель и уходить. Кажется, ренегаты внизу начали подозревать, что передали энергию не тому, кому хотели. Действительно, из коморки возле кухни уже давно слышались шорохи, будто толпа полупаралитиков целенаправленно ползла в сторону выхода, ругаясь и мешая друг другу. Что хорошо в команде, когда нужно было, все действовали быстро. На перчатку, которую я так легко сняла с руки, укладывали в подобие простыни аккуратно, как настоящую бомбу. Она потрескивала и пыталась щелкнуть пустыми пальцами, чему препятствовал Тим и Артурио. — И куда мы сейчас? — спросила я и услышала хруст за спиной. Обернувшись, отшатнулась. Ренегат, грызущий куриную лапу, подобрался слишком быстро. В его глазах загорелся яркий огонек. Вечер наступил неожиданно, и подселенец внутри человека пробудился окончательно. — Поехали, покатаемся! — предложил мне ренегат, ухмыляясь, и, не дожидаясь ответа, схватил меня за руку. В буквальном смысле мы рухнули сквозь каменный пол.